Из-за соседних столиков доносилось. Арджоникидзе действительно был застрелен, я только что задокументировал. И через каких-то два года, после того, как Горбачёв посадил его на обком, этот, извините, подонок... О чём они все? — думал я устало. Как могут они заниматься этой накипью, когда тем двум, никому неизвестным, пропавшим без вести, остались минуты? Мне казалось, я не выдержу. Смертельно хотелось начать смотреть их встречу сначала, с первой секунды, когда Инга вышла из тьмы и спросила дорогу. Но я мог ждать здесь, заглатывая салат за салатом. Мог смотреть до середины дважды, трижды, десятикратно. Там, сто восемнадцать лет назад, все происходило один раз и навсегда. Я знал это, но, угрюмо глядя на рабочие точки машинного зала, деликатно решённые в виде усыпавших зелёный косогор уютных изб, всё-таки не мог отделаться от ощущения, что пока я здесь, они где-то там живы и любят друг друга, а стоит мне вернуться и включить хроноскоп, я стану убийцей. Валя подошла к краю террасы и остановилась отдельно от всех, что-то шепчая и глядя на садящееся солнце, на тёмную воду, накрытую удлиняющимися тенями кустарников того берега. И опять поразился тому, как она красива. И опять поразился тому, как мы похожи. Мы и те, давно ушедшие, бесчисленные. «Валя!» — позвал я. Она обернулась. «Посиди со мной, пожалуйста». Улыбаясь, она подошла, какой-то особенной своей точной походкой. Села напротив меня, поставила локти на столик, подбородок уложила на сцепленные пальцы. «Что это ты шептала сейчас?» в «Стихи. Не помню чи Увидела, как ты самов кормишь, заглянула туда, в глубину. Вот послушай. В краю русалочи, там, где всегда сентябрь, где золотые листья тихо стонут». От отделяясь и кружась часами, прежде чем упасть. Где паутина призрачно парит, Скользя между стволами вековыми И между взглядами изнеженных лосих, Где омут из зелёного стекла Едва заметно кружит чьи-то тени, В своей замшелой древней глубине я затеряюсь. Я туда войду, неслышно кану в мох, И прель, и шелест, И всею кожей буду ждать тепла. Но там всегда сентябрь. Она умолкла. Я подождал чуть-чуть. Она улыбнулась. «По-моему, неплохие», — сказал я. «По-моему, тоже», — ответила она. Потянулась через столик, озабоченно провела ладонью по моей щеке. «Ничего не случилось? На тебе лица нет». «Пацан мой меня достал», — признался я. Она звонко засмеялась. У тебя даже язык стал тогдашний. Какой то внушаемый. — Очень хочется любить, — вдруг сказал я. — Всерьез. Насмерть. Как бы я хотел тебя от чего-нибудь спасти. У нее чуть задрожали губы. Она нервно поправила волосы, нависшие над олбом. И вдруг сказала негромко. — Спаси. — Ни от чего. Она вздохнула. — Тогда я пойду? — Пожалуйста, посиди еще минутку. И тут она опять улыбнулась. «Алёша, я поняла?» «Поняла?» «Конечно». «Господи, я так тебя знаю!» Я облизнул губы. И вдруг поймал себя на том, что это движение Димы. продолжал улыбаться, она спросила. «Ну, хочешь, чтобы я сама же и сказала?» «Хорошо. Конечно, приходи. Сегодня вечером, да?» «Если позволишь». Она кивнула. Сказала, Ещё бы не позволить. И ушла, не оборачиваясь. Джамшида капян с бокалом в смуглых пальцах сразу пересел за мой столик и мы оба смотрели ей вслед до тех пор, пока она не скрылась в аллее, ведшей к стоянке гравилётов. «Наводишь сожжённые мосты?» — спросил он. Я молчал. «Всё будет нормально. Не переживай». Я молчал. «Тему закончил?» «Видимо, закончу сегодня». «Ну и? Продолжаю считать, что прав?» Я пожал плечами. «При здесь правота или не неправота? Есть факт». По часовыми выборками я его установил. Теперь разматываю весь клубок. Но ты понимаешь, что интерпретация в принципе неверна. Более того, она унизительна. Выживание человечества зависело от какого-то мальчишки. Ведь он даже не гений. Он ведь неизвестен никому. Он ведь даже следа не оставил. Я широко повел рукой. Вот его след. Показал на Джамшида, потом на себя. Это? «Тоже его след». «Демагогия», — раздраженно проговорил Джамшит. «Так можно тянуть причинные цепочки до бесконечности, ткнуть в любую архейскую амебу и сказать, «Открытие колеса — это ее след», ткнуть в первого попавшегося бронтозавра и сказать, «Открытие противооспенной прививки — это его след». «Надо же знать границы между формальной и реальной причинностью». «Это азы», — задавленной яростью сказал я. Я тычу не в амёбу, не в бронтозавра. Я тычу в художника.